77. Машина покачнулась от близкого разрыва, неладное дело, в который раз подумал лейтенант Густаво Ортес. Он бездумно поглядел на столбцы цифр, что рисовал вычислитель на большом голографическом дисплее, потом через плечо на другой, где зачем-то дублировались запросы на артиллерийскую поддержку. Автоматное ведение не требовало вмешательства, Лекина сейчас был простым наблюдателем, чем-то вроде последнего резервного контура, который должен вступить в работу в случае фатального сбоя. Неладно дело, с самого начала всё пошло не так. С того самого момента, как по колонии открыли огонь с фланга, прямо из домов на набережной, и деревчен на Марте запаниковал. услышав царапающие звуки пуль, заполтал в переулках. Не ладно, нет пехоты, никакого прикрытия. Они тут одни, не дать мне взять приманка для повстанцев. А бой уже идёт в городе. Он сам наблюдал через резервный дальномер, как в дыму казарм миротворцев перебегают маленькие фигурки. Не ладно с момента, когда командир батареи передал, что воздушные корректировщики не отвечают, и их пост переводится в режим основного. Трансляция голосового канала наполняла отясной отсекс бифчевыми приказами и докладами. На дисплее тактического блока было пустым, мёртво. Система управления боем не показывала ни друзей, ни врагов. Лишь кто-то с позывным Красный Гриф истерически запрашивал серию за серией на южного края, но непрерывно, путая типы боеприпасов, часто по одному и тому же квадрату. С минуту на минуту он ждал, что по броненосную чёлк от шальные пули. Но связь все еще действовала. Автомат исправно обсчитывал азимуты, возвышения и что там еще положено, наблюдал за результатами огня и пересчитывал поправки, а батарея также исправно отзывалась с закрытых позиций. «Это не важно, что стреляли, скорее всего, не тем и, возможно, не туда». Вит работающих, как ни в чём не бывало, машин равнодушных к страху и смерти. Тихое гудение аппаратуры, шелест вентиляторов, запах разогретой изоляции и мерцание дисплеев. Всё это казалось таким незыблемым, надёжным, связывалось с привычной реальностью и не позволяло поддаться панике. Где-то снова бухнула машину, ощутимо отряхнула, и столбцы цифр на дисплеях замерли, пока автомат стабилизировал оптику. Батареи что? Им волноваться не к чему, думал лейтенант Представляем надёжный бетонный бункер с сменными полями на подходах и излучатели системы перехвата, массивные туши самоходов к задернным кнебу стволами. Плёнки силовых полей, способные выдержать разрыв снаряда среднего калибра. А здесь на высоте 0.210 и хлипкой коробочке достаточно всего одного попадания. Не ладно, но деваться некуда. И глуша страх лейтенант приник к окуляру дальномера, чтобы хоть как-то отвлечься от тяжёлых мыслей. Он шевельнул маховик, и высоко вверху пара оптических модулей послушно облетела штырь мачты, нацелила объективы на панораму боя. Утверждают, что война ужасна, но лейтенант Тортис открыл для себя, что война одновременно и красива. Как бы ужасно она ни была, иногда глаз не оторвать от великолепия битвы, особенно она красивая издалека, когда ты наблюдаешь её через объектив высокого разрешения с системой электронной корректировки изображения. Ты всматриваешься в мельтешение трассеров, плетущих в темноте узора из красновато-зелёных лент, любуешься фантастическим многоцветием ракетного залпа, пурпурным сиянием на палме Резкий свет осветительных люстр превращает неясные контуры лесистых холмов в сцену, по которой передвигаются черно-белые цепочки статистов, обреченных на заклание. Мощь взрыва, накрывающего несколько гектаров кишащей жизнью земли, повергает тебя в ступор своей могучей красотой». Ты ненавидишь это и стараешься не думать, что сам однажды можешь оказаться там, в центре бушующего огненного шторма, стать крохотной безликой фигуркой в одной из симметричных цепочек и одновременно не можешь отвести глаз от неумолимой привлекательности смерти, такой безразличной к вопросам морали, равнодушной к проблемам, как стихийное бедствие на побережье, как взрыв сверхновой. И это величие наполняет тело адреналином, сокрушительным кайфом. тем более остром от понимания, что это не ты, только что избежал опасности и не тебя превратили в обугленную головёшку, и что ты, именно ты, то самое всемогущее существо, которое вызвала этот ураган, просто передав куда следует цепочку цифр и символов. Лейтенант Тортис наблюдал за южной окраиной, куда после подтверждающего писка вычислителя раз за разом уносились на ряды невидимой батареи. Каждый залп как доза постепенно вытеснял страх. Пыпенил восторгом от собственной безупречности. Как бы там ни было, его экипаж выполняет задачу. Он сам отличный командир, держит руку на пульсе, чувствует ситуацию. Нет пехоты, ну и пусть, его парни на чеку, они продержатся. Он вовремя оценил опасность и отрядил людей оборудовать позиции, отдал распоряжение ровным командирским тоном, не оставляющим возможности для споров или дискуссий, и ему плевать на их страх и недовольство. Он даден ему в начальники, а не в приятелей. Через полчаса он встанет и проверит корову, все как положено». И ещё не забыть по возвращении добиться наконец установки положенной по штату пулемётной турели, чтобы было чем отвечать в ситуациях подобных этой. И плевать, что там будет плести в штабе про нехватку комплектующих и диверсии на маршрутах снабжения. Грохот ворвался в отсек, распахнулся люк. Летенант неохотно обернулся от объектива, пришёл в себя в тусклом свете бортового освещения. Отголоски адреналиновой передозировки наполняли его силой и уверенностью. Заляпанный глиной Марти лез внутрь, волоча за собой неизвестно откуда взявшуюся сумку. Ортис обрушил на него тёпловину вопросов. Ты что это? Почему не на посту? Где ты это взял? Ты знаешь, что положено за мародёрство? Где твоё оружие? Внезапно лейтенант обдало холодом. Марти захлопнул люк и поднял лицевую пластину. Жить хочешь? спокойно поинтересовался незнакомый мужчина. Лейтенант растерянно оглянулся на свой шлем, лежащий в кресле водителя. Перевел взгляд на пистолет в руках незнакомца. Происходящее казалось нереальным. Все так же пищал автомат, сообщая об очередном залпе. Так же бухало снаружи, и снаряды по-прежнему уносились в сторону кипящей огнем южной окраины. Вот только это больше не наполняло его уверенностью. В сознании возник план действий. Он представил, как бросается на террориста, только что убившего Марти, как бьёт его головой в лицо, выкручивает пистолет из рук, а потом выводит на оружие, чтобы не повредить аппаратуру, убивает выстрелом в затылок, а затем возвращается назад, усталый, с разбитым в схватке лицом и докладывает на батарею об отражении наземной атаки наличными силами и о потерях. Да, да, конечно же, о потерях. и об угрозе уничтожения подвижного поста корректировки. Наверное, после этого ему точно пришлют пехоту. Надо только сделать покорный вид, чтобы подобраться к здоровяку с пистолетом поближе. В такой тесноте его габариты только помеха. Бредовые картины мелькнули и схлынули. Ствол пистолета смотрел прямо в лицо. На шлеме незнакомца запеклись брызги красного. И вместо того, чтобы броситься в смертельный бой, лейтенант сглотнул и просипел севшим голосом. «Хочу!» «В ручном режиме корректировать сможешь?» «Да, наверное». Мужчина протянул руку в требовательном жесте, и Ортис отдал ему свой пистолет. «Вот сюда». Здоровяк ткнул грязной перчаткой в свечение карты. Электромагнитными, потом фугасными. Фугасных нет. «А что есть?» «Дымовые, осветительные, парализующие, зажигательные, с сонным газом. Сначала серию электромагнитных, пару залпов, потом беглые парализующими. Что у нас в наличии?» Б «Батарея самоходных штурмовых орудий», – заикаясь, доложил Ортис. Начинай пристрелку и без глупости, иначе снесу башку. А вы, измасульман, рискнул поинтересоваться у Ортис. Я сам по себе действую, на запросы не отвечай. Сделаешь всё как надо, останешься жив.